Глава шестая, где Илюхе приходится слушать и слушать. «А разве дом не здесь?» – спрашиваю я деда, глядя, как тот продолжает обходить дерево стороной и указываю на дверь в стволе дуба. Старик поворачивается, смотрит на меня, как на душевно больного, затем усмехается и произносит грубым скрипучим голосом. «Хе, зачем жить в дереве, когда можно в избе доброй?» а пытаюсь задать новый вопрос, но дед перебивает. А дуб для простаков всяких суеверных, таких как ты, пенёк для антуража что ли. А я-то думал, разочарование какое-то появилось. Надеялся попасть в дуб и посмотреть убранство. Фантазию уже такое там нарисовало. Дед тем временем полностью огибает широкий ствол и проходит сквозь ряд здоровых разлапистых елей следую за ним. А за елками открывается вид еще на одну поляну, окруженную густой стеной высоких деревьев. В ее центре, на небольшом возвышении, стоит дом из дерева. Высокий бревенчатый сруб, двускатная, крытая щепой крыша. Венчает ее выступающий деревянный конек, украшенный замысловатым узором. Длинная лестница ведет на широкое крыльцо. Вокруг избы имеются еще несколько построек. Приблизившись к строению, открывается вид на пологий, заросшим редкими деревьями и кустами спуск к реке. Возможно, это та самая речка, где полоскала белье девушка. Кто она? Не игровой персонаж? А дед? Все они программные боты? Уж очень реальные они для компьютерных персонажей, созданных для игровой атмосферы. Они реальные? Они живее всех живых. Я не могу представить, как можно создать такой виртуальный мир. Может, это не игра, а какая-нибудь другая реальность? Параллельный мир, например. А как же тогда игровой интерфейс? Все эти буквы, цифры, названия и шкалы перед глазами. А самое главное – возрождение после смерти. «Не спи, пенек! Поднимайся по лестнице!» – окликает меня дед. «Какий ты впечатлительный! Из глуши вылез!» «Исп современных не видел. поди в землянках да шалашах все это время жил!» «Тип того!» «Не до конца выйдя из задумчивости и находясь в прострации, заторможенно отвечаю я. держась за нагретые солнцем деревянные перила, под пение и птиц, поднимаюсь за хозяином дома. Жилые комнаты оказываются высоко над землей. Внизу можно смело еще этаж обстроить. Внутри светло и просторно. Рядом с дверью в углу большая печь. В соседней стене имеется еще одна дверь, ведущая в соседнюю комнату. В центре комнаты деревянный стол из широких досок. Рядом такие же лавки. Старик усаживает меня. На одну из них скрывается за перегородкой. Через некоторое время мы уже жуем наваристую кашу из какой-то крупы, что я определить не смог. На столе имеются овощи и корнеплоды. Также стоят кружки с напитком из разведенного меда, ягод и еще каких-то трав. Рассказывай, просто и требовательно произносит дед после того, как я сытым отваливаюсь от стола. Ну и что мне остается? Тем более, когда тебя просто сканируют очень цепким и внимательным взглядом. Да так, что желание врать напрочь отпадает. Рассказываю. Но не зная, как местный житель отнесется к современному миру и к тому, что мы, возможно, в игре, некоторые детали умалчиваю. Получается так. Я родился в небогатой семье в другом мире. Было счастливое детство. Затем умерла бабушка. После погибли родители. Остался один. А потом раз, и оказался здесь. В какой-то момент осторожно намекаю, что мир этот, где мы с дедом сидим в избе, не совсем настоящий. Мол, некие признаки на это указывают. Дед не удивляется, не таращит глаза, не бьет кулаком. Он заливается скрипучим смехом, похожим на карканье. Потом объясняет, что не впервые это слышит. Все пришлые почему-то так считают. Я рассказываю, что после смерти мы... Эти самые пришлые возрождаемся. Хозяин дома на это заявляет, что знает об этом. По его версии, нас, пришлых, пытается приютить мироздание этого мира, прописать в себя, дать шанс таким ущербным измениться и переродиться. Так как из нашего собственного мира, мира пришлых, изгоняет больное и разваливающееся на куски мироздание. Но дед сомневается в правильности приюта пришлых здесь. Мы сами заражены тем, от чего погибает наш мир, и несем эту заразу сюда. Уже страдают невинные, воюют некогда мирно сосуществовавшие соседи. И дед вырубил бы эту язву в его мире мечом, но ничего не происходит просто так. Все происходящее для чего-то нужно собственному мирозданию. Да и не все пришлые, больные, разлагающиеся скверны. Иногда сюда попадают славные люди. Вернее, славные пеньки, <смех> вот как я, из которых может выйти толк и польза для мира. И сейчас, как никогда, требуются помощники в защите земли славной. Ополчились с приходом пришлых остальные народа на великую родину деда. Осмелились поднять свое оружие те, кто всегда раньше трусливо поджимал голову и воевал только деньгами и хитростью. Даже пришлые, что славяне с виду, идут у тех на поводу и покупаются за золото с потрохами. И он, дед, стало быть, поможет мне пеньку-молодому быть славным помощником в защите земли родной. Тут дед той последней фразой меня огорошивает. На такое я не рассчитывал. Думал, посижу, поем, послушаю стариковских рассказов и пойду игроков адекватных искать, чтобы объяснили, где я, как выйти. Или что тут делать? Но старик на этом не останавливается, продолжает. Причем родной эта земля стала и мне. Дед не видит во мне, как в других пришлых нити, связывающие с другим миром. По его словам, меня там вовсе не осталось. Я только здесь. Тут хозяин дома замолкает, давая мне переварить услышанное. Только здесь. В привычном для меня мире... Рузова Ильи Олеговича не существует. И как к этой информации относиться? Говорит-то дед убедительно. Появляется некоторая уверенность, что все, что хозяин дома сказал, правда. А кто этот старик на самом деле такой? Человек из другого мира? Или все-таки набор программного кода? В играх же бывает определенный сценарий и сюжет, который ведет игрока через разные события и ситуации. Может и все, что говорит Дейд, тоже сценарий? И он изначально прописан? А так, все не по-настоящему? Не может быть. Все как-то слишком реально. По-моему, я повторяюсь насчет чрезмерной реальности происходящего. Все вокруг живое. На компьютере такое не создашь. Не похож, дед, на бота, как эта та девушка на мостике. Эмоции, замеченные мной на ее лице, искусственно не создашь. Или я ничего не понимаю в современных технологиях. А другие игроки? Они тоже участвуют в неком сюжете? У них он свой? Свой для каждого игрока? Одни вопросы что со всем этим мне делать и интерфейс игровой я так пока и не понял как им пользоваться может у деда спросить у него на все есть ответы и действительно ответ у старика находится правда у него своеобразная версия все слова и цифры что видят пришлые это подсказки от мироздания коренным жителям этого мира они не нужны но если захотеть то они смогут заглянуть внутрь себя и увидеть. Увидеть то, что видят игроки. Увидеть внутреннюю суть. То, что каждый из себя представляет. А также подсказки об окружающем мире. «Я тебя сейчас научу смотреть в себя», – обращается ко мне старик. «А затем мы выйдем во двор, и там будем делать из тебя человека». интерлюдия. Ну что, Сергей? Как там прошел разговор с Вячеславом Александровичем? В лабораторию неторопливо входит пожилой человек с тростью. Не зная Серега его настоящий возраст, дал бы максимум шестьдесят лет, а так вошедший мужчина одет в очень дорогой костюм. На голове трости поблескивают драгоценные камни. На его руке часы продав которые можно купить особняк в Норвегии. «Хорошо, Виктор Дмитриевич!» С большим почтением отвечает Сергей. «Он принял рассказанную мною версию. Можно вопрос?» «Задавай!» Благосклонно разрешает очень влиятельный и не только в нашем государстве человек. «Для чего все-таки нужно было загружать в игру именно этого старика?» «Это для тебя он, старик!» а для меня навсегда останется молодым парнем. В те далекие годы, когда я только наращивал свою империю, времена были очень опасными. Я был рисковым, лес нарожен, прорубал свой путь, как ледокол. И это не обходилось без последствий. В одном из провинциальных городов меня подловили. Я там был с беременной женой, был инкогнито. Меня предал один из моих за что потом жестоко поплатился, но сейчас не об этом. Я был занят перестрелкой. Мою жену уводил в сторону из опасной зоны один из охранников. Ну и там ждала засада. Как сейчас помню, сквозь пальбу слышу свист покрышек и рев мотора, испуганный крик жены, оборачиваюсь. И как в замедленной съемке охранник убит, любимая стоит посреди дороги, На нее несется внедорожник со снятыми номерами. В это время, откуда ни возьмись, появляется молодой парень. Он успевает добежать до моей супруги и оттолкнуть ее в сторону. В итоге моя жена и будущие дети живы, а парень попадает под колеса. Позже, уже, позже, уже по словам очевидцев, выяснилось, что он двигался прогулочным шагом по улице в наушниках. Слушал громкую музыку и не слышал происходящего вокруг. Зато видел. Видел, как растерянная женщина с небольшим животиком стоит на дороге, а на нее несется внедорожник. Он просто без каких-либо размышлений рванулся ее спасать. И спас. «Да...» шокированный откровением произносит Сергей. «Не часто такие люди встречаются. Потому что быстро умирают» отрезал Виктор Дмитриевич. «Я таких раньше считал недалекими. Сейчас, после столько прожитых лет, мое мировоззрение меняется. Столько всего переосмысливаешь. В общем, я платил врачам намного больше, чем они просили, лишь бы парня спасли. Я хотел вернуть ему жизнь, ему ее сохранили. Но он остался в коме. Все это время я финансировал его лечение и поддержание жизни вкладывался в исследования разных институтов этой области. И вот это уже не молодой парень, а кусок тряхлого старческого тела. Случись чудо, и приди он в разум, жить бы не смог. Его организм существовал и так чудом. И вот тут появляется шанс. Это игра. Вернее, не игра. Знаешь, 15 лет назад я отправил супругу. Детей. И внуков в мир иной реальности. Сам уйти не успел, как и спасти парня. Замешкался. Думал, у нас есть больше времени. Зато успел сейчас. Что, Сережа, помнишь про события пятнадцатилетней давности? Вы про то самое? Сергей сглатывает большой ком в горле, так как пошла запретная всеми правительствами мира тема. Говорят, что это выдумки. Что перехода в другой мир не было И что огромная часть населения планеты Пострадала от диверсии террористов Оставшись в игровых капсулах Про это, Сережа, про это И да, у нас говорят так Иностранные же СМИ В большинстве своем винят наше государство Но срыв был И это никакие не террористы А знаешь, для чего создавалась нынешняя игра? и почему все правительства мира сейчас пытаются нарастить в ней свое влияние. Сергей качает головой. А ты подумай.